Глава 45. Авасарала. Насколько я могу судить, сэр, сказала Авасарала. Кости брошены. Уже сейчас разворачиваются два политических курса. Теперь вопрос в том, как двигаться дальше. Пока мне удалось сохранить информацию от публикации, но как только она выйдет на свет, случится катастрофа. А поскольку все говорит за то, что данные артефакты, способны к коммуникации, шансы на успешное использование человека протомолекулярных гибридов в военных целях практически нулевые. Применив это оружие, мы создадим вторую Венеру, вызовем геноцид и снимем любые моральные аргументы, удерживающие пока от использования против Земли таких мер, как, например, запуск по ней астероида. «Надеюсь, вы извините меня за резкость, сэр, но все пошло нахрен с самого начала. Ущерб, нанесенный безопасности человечества, и вообразить нельзя. Уже сейчас ясно, что проект, развернутый протомолекулой на Венере, осведомлен о событиях в системе Юпитера. Вполне вероятно, что здешние образцы получили информацию, извлеченную от разрушения Арбогаста». Назвать наше положение сложным было бы категорической недооценкой. Если бы все шло по должным каналам, мы бы в таком положении не оказались. А сейчас я делаю все, что в моих силах. Созданная мною коалиция между Марсом, элементами пояса и законным правительством Земли готова перейти к действиям. Однако ООН должна дистанцироваться от событий и немедленно изолировать и обезоружить ту внутреннюю фракцию, которая наложила эту кучу дерьма. Опять же, извините за выражение. Я послала копии прилагаемых данных адмиралам Соутеру и Ленике, а также своей команде, изучающей проблему Венеры. Они, конечно, в вашем распоряжении и ответят на ваши вопросы в мое отсутствие». «Очень сожалею, что ставлю вас в такое положение, сэр, но вам придется выбирать, на чьей вы стороне, причем быстро. События здесь разворачиваются силой собственной инерции. Если вы намерены обеспечить себе правильное место в этой истории, действуйте, не откладывая». «Если в этой истории есть правильное место», — подумала она, прикидывая, что еще можно сказать, какие аргументы пробьют толстую кору, наросшую на мозгах генерального секретаря. Таких не нашлось, а повторы, как в простенькой детской сказочке, вероятно, снизят впечатление. А Васарелла остановила запись, отрезала последние несколько секунд, на которых она в отчаянии смотрела в камеру, и отослала остальное, пометив как «весьма важно», и зашифровав дипломатическим кодом. Вот к чему все пришло. Вся человеческая культура, от первых рисунков на стенах пещер до первых шагов к звездам – Свелась к вопросу, хватит ли у человека, прославившегося тем, что попал в тюрьму за дурные стишки, духа поспорить с Эриан Райтом. Корабль, корректируя курс, качнулся под ней, как неисправный лифт. Сидеть прямо не удавалось, слишком резко двигалась койка. Черт бы побрал космические полеты. «Это подействует?» В дверях стоял ботаник, тощий, как тростинка, слишком большеголовый на вид». Не такое непривычное сложение, как у астеров, но и с человеком, выросшим при полной гравитации, не спутаешь. Замявшись в дверях, не зная, куда девать руки, он выглядел неловким, потерянным и не совсем человеком. «Не знаю», — ответила Авасарала. «Будь я там, все бы пошло, как мне надо. Я умею выкручивать мошонки так, что человек принимает мою точку зрения. А отсюда? Может, да, а может, нет. «Но ведь и отсюда вы можете с кем-то поговорить?» «Это разные вещи». Он кивнул, уже задумавшись о чем-то своем. Несмотря на разницу в цвете кожи и сложении, парень чем-то напоминал Майкла Джона. Было тоже ощущение, что он на полшага отстает от происходящего, только отстраненность Майкла Джона граничила с аутизмом, а Проксидик Мэнг заметно интересовался людьми вокруг себя. «Они добрались до Николы», — сказал он. «Заставили ее наговорить все это обо мне и о мы». «Конечно, заставили. Так они и действуют. Причем они могли бы обзавестись документами и полицейскими протоколами, подтверждающими ту историю и датированными задним числом». «Отвратительно, что люди думают, будто я это делал». Ава кивнула, потом пожала плечами репутация всегда не слишком связана с реальностью», — сказала она. «Я могу назвать пару столпов добродетелей. На деле они ужасные, малодушные, злые люди. А услышав имена лучших людей, каких я знаю, вы постараетесь выйти из комнаты. На экране вы видите совсем не тех людей, что в жизни». «Холден», — сказал Пракс. «А, он исключение». Ботаник опустил и снова поднял взгляд. Смотрел почти виновато. мои возможно, погибло сказал он. «Вы в это не верите». «Много времени прошло. Даже если у них были лекарства, они, возможно, превратили ее в то существо». «И этому вы не верите», — сказала она. Ботаник склонился вперед, насупившись, словно она задала ему трудную задачу. «Если мне разрешат обстрел ИО, я могу прямо сейчас обеспечить пуск 30 ракет с ядерными боеголовками. Выключим двигатель, положим их на баллистический курс. Скажите только слово, и мы превратим ИО в шлаг прямо отсюда». «Вы правы», — признал Пракс. И, помолчав, спросил. «Почему вы этого не сделаете?» «Вам настоящую причину или оправдание?» «И то, и другое». «Оправдываю я это вот чем», — сказала она. «Мне неизвестно, что находится в той лаборатории. Я допускаю, что монстры имеются не только там. А уничтожив спутник, мы сожжем и бумаги, которые помогли бы найти остальных. И я не знаю всех участников дела, а на тех, о ком знаю, у меня нет доказательств. Доказательства могут найтись на ИО». «Я доберусь туда, узнаю все, что можно, а уж потом превращу лабораторию в радиоактивное стекло». «Разумные причины?» «Разумные оправдания. Даже мне кажутся убедительными». «А причина, что мы, может быть еще жива?» «Я не убиваю детей», — отрезала она. «Даже когда кажется, что так надо. Вы бы удивились, узнав, как часто это вредило моей карьере в политике». «Меня считали слабой, пока я не научилась этому фокусу». «Фокусу?» «Если заставишь их покраснеть, они сочтут тебя непробиваемой», — сказала она. «Мой муж называет это маской». «О», — сказал Пракс. «Спасибо вам». Ожидание было хуже страха. Тело требовало движения. Рвалось встать с кресла и пройтись по знакомым коридорам. Подсознание вопило. Отшевелись действуй, иди на пролом. Она исходила корабль снизу до верху и обратно, занимала ум мелочными размышлениями о людях, с которыми столкнулась здесь, сравнивая их с подробностями разведывательных досье. Механик Амос Бартон, замешан в нескольких убийствах, обвинялся, но ни разу не был осужден. Сделал себе элективную вазоктомию в первый же день, когда достиг возраста, позволяющего операцию. Наоми Нагата, механик. Две магистерские степени. Предлагали очную аспирантуру по физике на станции Церера. Она отказалась. Алекс Камал, пилот. В молодости семь арестов за пьянство и нарушение порядка. На Марсе у него сын, о котором он пока не знает. Джеймс Холден — человек без секретов. Блаженный, юродивый, втянувший солнечную систему в войну и так и не понявший, что натворил. Идеалист. Самый опасный человек на борту. Хороший человек, к тому же. Она гадала, нужно ли ей все это знать. Единственный, с кем она могла поговорить, чтобы задержка сигнала при этом не переводила беседу в эпистолярный жанр, был Соутер. Но адмирал теоретически пока оставался на стороне Нгайена и готовился принять бой с защищавшими ее кораблями, так что разговоры с ним случались редко. «Есть новости?» — спросил он с экрана терминала. «Нет», — ответила она. «Не понимаю, что может так долго вариться в пузырь башке. «Вы просите, чтобы он повернулся спиной к человеку, которому доверял как никому». И много ли на это нужно времени? У меня заняло не больше пяти минут. «Сарен», — сказала я, вы поганая клизма, чтоб я вас больше не видела. Не так уж сложно. А если вы его не убедили? спросил соутер. А вас орала вздохнула. Тогда свяжусь с вами и попытаюсь склонить к мятежу. А? Ага, чуть заметно улыбнулся Соутер. И как вам это представляется? Не думаю, что у меня много шансов, но ведь никогда не знаешь. «Я умею быть дьявольски убедительной». На экран выскочило предупреждение. «Новое сообщение. От Арджуны». «Мне пора», — сказала она. «Держите ухо поближе к земле, или что вам там заменяет землю?» «Берегите себя, Крисиан», — сказал Соутер, и исчез за зеленым экраном прерванные связи. Она была одна на камбузе, но кто-то мог войти, Авасарала подобрала подол сари и перешла в свою каютку, закрыла дверь и только тогда дала терминалу разрешение открыть файл. Арджуна сидел за рабочим столом в парадном костюме, но расстегнув ворот и манжеты. Он выглядел так, будто только что вернулся с неудачной пирушки. В спину ему било солнце, значит, вторая половина дня. Была вторая половина дня когда он делал запись. А может, и сейчас тоже. А орала, коснулась экрана, скользнула пальцами по его плечу. «Из твоего сообщения я понял, что ты не можешь вернуться домой», заговорил он. «Извини», — ответила она экрану «Как ты понимаешь, меня это огорчает», сказал он, и улыбка расколола его лицо, заплясала в глазах покрасневших от слез. Она только сейчас заметила эту красноту. Но что я могу поделать? Я преподаватель поэзии на старших курсах. У меня нет власти над этим миром. Власть всегда была у тебя. Поэтому вот что я хочу сказать. Не думай обо мне. Решай, не принимая меня во внимание. А если ты не... Арджуна глубоко вздохнул. «Если жизнь уйдет в смерть, я стану искать тебя там. Если нет, тоже там». Он опустил и снова поднял глаза. «Я люблю тебя, Кики. Я всегда буду тебя любить, даже издалека». Сообщение кончилось, а Васарала закрыла глаза. Корабль смыкался вокруг нее, как гроб. Тихие шумы били в уши так, что хотелось кричать. Потом ее стало клонить в сон. Она позволила себе немного поплакать. Ничего другого не оставалось. Она расстреляла все патроны и теперь могла только ждать и тревожиться. Через полчаса ее терминал снова звякнул, оторвав от тревожных мыслей. Райт. Волнение встало комом в горле, а Васарала занесла палец, чтобы начать просмотр, и остановилась. Она не желала, не желала возвращаться в этот мир, носить тяжелую маску. Ей хотелось снова увидеть Арджуну, услышать его голос. Но Арджуна, конечно, знал, чего и захочется. Потому он и сказал то, что сказал. А Васарала открыла сообщение. Эрин Райт казался рассерженным. Более того, он выглядел усталым. Приятные манеры пропали. Сейчас он весь состоял из едкой горечи воды и угроз. «Крисиан», — заговорил он, — «я знаю, что вы не поймете, но я делал все, что мог, чтобы сберечь вас и ваших людей. Вы не понимаете, во что влезли и гробите все. Жаль, что вы не пришли с этим ко мне, вместо того, чтобы сбежать, как упрямая девчонка с Джеймсом Холденом. Скажу откровенно, если для вас существовал лучший способ покончить со своей профессиональной репутацией, он не приходит мне в голову. Я отослал вас на Гуань Шиин, чтобы вывести из игры, потому что знал, что становится жарко. Ну что ж, теперь вы попали в самый жар и не понимаете ситуации. Из-за вашего эгоцентризма миллионам людей грозит жестокая смерть. И вам в том числе, и Арджуне, и вашей дочери. Все они под угрозой по вашей вине. На экране Эрин Райт стиснул руки, прижал костяшки пальцев к нижней губе. Идеальное воплощение отеческого укора. Если вы вернетесь, я, может быть, может быть, сумею вас спасти. Вас, не вашу карьеру, с ней покончено, забудьте о ней. Здесь все уже видели, что вы работаете с Марсом и АВП. Все считают, что вы нас предали, и я не могу этого исправить. Однако вашу жизнь и семью я сохранить могу. Но прежде выберитесь из колеса, которое сами же запустили, и немедленно. Время не ждет, Крисиан. Все, что важно для вас, висит на волоске, и я не помогу вам, если вы сами себе не поможете. Не сумею. У вас последний шанс. Если сейчас вы меня не услышите, до нашего нового разговора кому-то придется умереть». Сообщение кончилось. Она прослушала его еще раз и в третий раз. И угрюмо усмехнулась. Бобби она обнаружила в кабине вместе с пилотом Алексом. Увидев Авасаралу, они оборвали разговор, и Бобби вопросительно взглянула на вошедшую. Та подняла палец и переключила видео на корабельные мониторы. Эрин Райт ожил. На большом экране различались поры и отдельные волоски бровей. Он говорил, и Алекс с Бобби, насторожившись, склонялись к экрану, словно игроки за покерным столом, когда повышают ставки. «Так-так», — сказала Бобби. «И что будем делать?» «Откупорим шампанское, нахрен», — ответила Ава Сарала. «Он нам что сказал?» «Ничего. Все сообщение пустышка. Крутится точно в каждом слове отравленный шип. И что накрутил? Угрозы. Кто же бросается угрозами?» «Постойте», — перебил Алекс. «Так я ты хороший знак?» «Великолепный», — подтвердила Ава Сарала. «И тут еще кое-какая деталька в мыслях встала на место», заставив ее хохотать и брониться одновременно. «Что? Что такое?» «Если жизнь уйдет в смерть, я стану искать тебя там. Если нет, тоже там», — процитировала Ава Сарала. «Черт, это же клятые Хайку. У него в мозгах одна колея. Все стихи до да стихи. Хватит с меня стихов». Они не поняли, но этого и не требовалось. Настоящая новость появилась пятью часами позже. Это была публичная передача с выступлением генерального секретаря Эстебана сорента Гилса. Старику блестяще удалась мрачная мина на лице, сочетавшаяся с энергичной осанкой. Не будь он исполнительным директором самого крупного политического предприятия в истории, стал бы звездой в рекламе полезных напитков. Смотреть собралась вся команда. Амос, Наоми, Холден, Алекс и даже Пракс. Все набились в рубку связи, заглушая пыхтением гул вентиляции и нагревая помещение, как теплый коровник. Когда генеральный секретарь вышел к кафедре, все глаза обратились на экран. «Сегодня я хочу известить вас о срочном формировании Следственного комитета. Против некоторых лиц во властных структурах Объединенных Наций были выдвинуты обвинения, и армия предприняла неполномочный И, возможно, противозаконные действия в пользу частных подрядчиков. Если обвинения подтвердятся, они будут предъявлены незамедлительно. Если же окажутся ложными, тогда тех, кто распространил их, привлекут к ответственности. Мне не приходится напоминать вам, что я провел годы в тюрьме как политзаключенный. Ах, чтоб меня! в восторге хлопнула себе по коленке авасарала. «Речь на публику! Да чего ж крутая задница! Аж космос прогибается!» «Будучи генеральным секретарем, я посвятил все силы искоренению коррупции, и пока я остаюсь на этом посту, намерен продолжать борьбу. Наш мир, наша общая солнечная система не должны сомневаться, что честь, мораль и этические принципы объединенных наций принадлежат всей человеческой расе». Эстебан Сарента Гилс кивнул им с экрана и сошел с кафедры, не слыша гула вопросов. Комментаторы, выплывшие на опустевший экран, начали всестороннее обсуждение речи. Да, протянул Холден, разве он что-то сказал? Сказал, что Эррин конец, объяснила Авасарала. Если б он сохранил хоть сколько-нибудь влияние, это выступление не состоялось бы. Проклятие, как жаль, что меня там не было. Эрин Райта вышвырнули за борт. Остались только Нгайен, Мао, Стрикланд или как там его, их плохо контролируемые протомолекулярные войны и нарастающая угроза с Венеры. Авасарала шумно вздохнула. Дамы и господа, сказала она, я разрешила самую мелкую из наших проблем.